Шестое. Державин был счастлив, как может быть счастлив мужчина только единожды в жизни. Утрами, в еще неистаявшем снеге, видел возле себя свою любовь, свое несравненное сокровище и тянулся тронуть рукою, так ли, явь ли то. На службе, думая о ней, частенько забывался, а она была его мыслями, его плотью, его душою и его вторым естеством. Вникала во все и во всем соучаствовала, в служебных тяготах, в стихотворчестве, в беседах с друзьями, страстная, нежная, дарила его невыразимой радостью. «Люблю, люблю», — утвердил Державин, «и не верю, что вся она моя, вся, от смоляных кудрей и до тайных прелестей». До махоньких шишечек на титьках и нежных сережек. Лилеи на холмах груди твои блистают, Зефиры кроткие вонрав тебе даны, Долинки на щеках, улыбка зарь весны, На розах уст твоих соты благоухают. Но яль описывать красы твои дерзая, Все прелести твои изобразить хочу. Чем больше я прельщен, тем больше я молчу». Собор в тебе утех, блаженство вижу рая. «Гаврил Романович», — позвал его Коллежский советник Бутурлин, Тебя — «тебя генерал-прокурор кличит. Державин вздрогнул и очнулся от мечтаний о своей Афродите. «Правительствующий сенат, созданный Петром I в 711 году, при Екатерине II ведал лишь финансами и хозяйством России». Державин о финансах имел представление самое отдаленное. Однако благодаря природному уму, воле и настойчивости вскоре разобрался в запутанных делах и принялся предлагать одно за другим усовершенствование финансовой отчетности. Прямой начальник Державина Еремеев был человек престарелый, выслужился с самых низов до действительного статского советника и по незнанию административных тонкостей, а пуще того по робости характера, ни на что не годился. Коллежский же советник Николай Иванович Бутурлин, игрок и гуляка, принят был в экспедицию только потому, что приходился зятям Елагину. Отдуваться надо было Державину. «Николай Иванович, — сказал, собирая бумаги на подпись Державин, — ты подготовил месячные ведомости?» Он добивался того, чтобы отчеты о суммах, поступающих из различных учреждений, адмиралтейства, провиантской конторы, комиссариата, проверялись не раз в год, как было принято, а ежемесячно, что должно было сократить злоупотребление. Известно было, что чиновники казенных палат в губерниях задерживали у себя собранные деньги и отдавали их в долг под высокий процент, а казна тем временем испытывала недостачу в средствах. «К чему они?» — махнул Бутурлин рукою. «Я уже сотью говорил тебе, что поверка надобна только при годовых отчетах». «Экка лень в тебе сидит право. Казна страдает, да и дела запустим». Тот скосоротил свое смазливое лицо. «Работа не малина, чай не опадет. Пусть уже нас с тобой его сиятельство рассудит». Истинно сякнет терпение. Мало что бездельник так норовит еще таем от него гадость, какую сделать. Не раз уже ловил Державин Бутурлина на том, что он наушничает Вяземскому, к былим небылицы прилагает. Генерал-прокурор был явно не в духе. Одну за другой возвращал он бумаги Державину. «Александр Алексеевич, помилуйте, ведь большая часть списков уже разослана в казенные палаты», вознегодовал Державин. «Ишь!» «Какой прыткий! Здесь дело государственное!» — ответил Вяземский. «Чай тебе не стихи марать!» «Верно, ваше сиятельство!» — поддакнул Бутурлин. «Спешить некуда!» Державин видел, насколько Вяземский переменился в отношении к нему. То ли князю не нравился его независимый характер, стремление докопаться до существа дела, то ли возмущало легкомысленное стихотворчество, а может, приязнь стать секретаря при государине Безбородко, с которым Державин спознакомился через Львова. Вернее всего и то, и другое, и третье. Обидливый вельможа был недалек и злопамятен. — Я давно замечаю ваши придирки, — смело сказал поэт, приняв списки назад. — Не иначе, как сей господин вас на меня науськал. Генерал-прокурор от возмущения захлебнулся и стал издавать ноздрями шипящий звук. — Вы известный скалозуп и непочтитель, — вставил Бутурлин, — и как только его сиятельство вас терпит... — Ах, бездельник! Чья бы корова мычала! Молчал бы уж лучше, — пришипеливая крикнул Державин. — А вы, Гаврила Романович, дремучка, — скороговорку бросил Бутурлин, — на службе замечал я не раз с пити, да еще с прихропом. Оттого видные списки дурно составили. «Коли вы лучше умеете, пишите бумаги сами!» Державин в сердцах сунул Бутурлину списки и выбежал вон из кабинета. В те поры Державин с женою жил на даче Вяземского Мурзинки. Он занимал верх, а в нижнем этаже располагался столоначальник Васильев. На другой день, в субботу, Васильев навестил его и именем князя передал приказ подать прошение об отставке. В воскресенье опальный поэт уже был на другой даче Вяземского в Александровском. Как обычно, по воскресеньям генерал-прокурор отправлялся с докладами к императрице в царское село, а оттуда возвращался в вечеру. Приехав, Вяземский сел в кресло, окруженный семейством и многими его ласкателями. Державин вошел в гостиную и голосом твердым и решительным сказал, «Ваше сиятельство, через господина Васильева изволили мне приказать подать челобитную в отставку? Вот она! А что, изъявили свое неудовольствие на мою службу?» То, как вы сами недавно одобрили меня перед ее величеством и исходотайствовали мне чин статского советника за мои труды и способности, представляю вам в нынешней обиде моей дать отчет тому, перед кем открыты будут некогда совести ваши. Он отвесил поклон и вышел. Глубокая тишина сделалась в комнате между множеством людей. Молчание... — нарушила княгиня Елена Никитишна. — Он прав перед тобою, князь. Абутурлин обносит его, так как сам не способен к работе. Вяземский заволновался. Завидя из окна, как Державин идет через двор, он скрипуче проговорил. — Конечно, он пеш. Подайте ему чью-нибудь карету. Несколько прихлебателей... Кинулись выполнять его приказания, но Державин, поблагодарив, карету не принял и пошел в Мурзинку, лежащую от Александровского в двух верстах, где дожидалась его женушка. Приехав поздно вечером в Мурзинку, Васильев рассказал, что князь раскаивается в своем поступке, но только не хочет всему придать публичной огласке. Он просит Державина сделать вид, якобы он пришел с ним объясняться, в своей горячности, и все пойдет по-прежнему. Посоветовавшись с Катериной Яковлевной, поэт на другой день так и поступил. После обеда, когда у генерал-прокурора было еще много гостей, Державин подошел к нему и попросил аудиенции с ним наедине в кабинете. «Пожалуй, мой друг, изволю, улыбнулся Вяземский. В кабинете они перекинулись совсем незначащим, И благосклонное обхождение начальника со своим подчиненным возобновилось, хоть и ненадолго. Возвращаясь в Мурзинку вместе с Катериной Яковлевной, Державин говорил с ней в карете о несправедливостях житейских. Сколько раз я твердила тебе, Ганюшка, горяч ты очень. А ведь сильным не борись, с богатым не судись. «Ах», — отвечал тот, — «я сглуповал, что тебя не послушался. Но посмотри, мне предстоит еще кончить расприю с Бутурлиным. Он человек благородный, и за мой презрительный с ним поступок вызовет меня на дуэль. Как ты думаешь, может отказаться какой-нибудь пристойной уловкой? Ну, тогда навлечешь на себя некоторые от прощелы к насмешке. Скажут, что храбр на пере да трус на шпаге». Она задумалась, слезы навернулись на ее прекрасные глаза, а там и хлынули ручьем, и она приникла к нему. — Дерись, а если он тебя убьет, то я знаю, как ему отомщу.